Глава 15 Мужчина одет не в костюм, нет на крахмалиной белоснежной сорочке. На Умарове черный свитер, обтягивающий его торс подобно второй коже. И джинсы. Все такой же огромный, мощный, подавляющий. Он проходит в палату широким шагом. Ему никто не указ. Даже строгий врач, который беседовал со мной секундами ранее, ничего не предпринимает не указывает наглецу на дверь. Хотя, о чем это я? Я здесь лежу только потому, что Баграт так распорядился. Чем ближе Умар ко мне подходит, тем сильнее у меня начинает биться пульс, а я не могу отвести взгляда от его лица. Трехдневная щетина делает этого мужчину только еще более диким, агрессивно-сексуальным, опасным. Замечаю на брови белый пластырь, тонкий, необходимый лишь для того, чтобы сомкнуть края раны. Шрам на брови ему также идет. Все эти мысли летят в мозгу со скоростью света, а врач реагирует на аппаратуру, которая начинает пиликать рядом со мной. Резко разворачивается в сторону Баграта и цедит. «Моей пациентке необходим покой, Бограт. Одно твое появление, и у нее пульс зашкаливает». «Вижу» поясняет скупо, бросая взгляд на экран. А я вдруг прикусываю губы. Выдаю себя с головой, поэтому стараюсь привести дыхание в норму, успокоиться. «Советую покинуть палату. Настоятельно!» неожиданно резко проговаривает врач, встречая прямой взгляд Умарова. А я на мгновение подвисаю. «Неужели нашелся в этом мире человек?» который способен противостоять самому Умарову. «Я не уйду, Айболит», — выдает, наконец, Баграт и меняет тему. «Как она?» «Ты уверен, что хочешь говорить об этом здесь?» Молчаливые гляделки длятся недолго. Наконец Умаров кивает. Впервые вижу, что он уступает кому-то. Резко разворачивается и выходит, а врач тем временем медлит, оборачивается на меня. Смотрит мне в глаза, и что-то неуловимое проскальзывает, непонятное. Мужчина улыбается краешком губ, а затем кладет руку на мои холодные пальцы, слегка сжимает, словно выражает свою поддержку. Один маленький жест, участие, которое отдаётся болью в сердце, и на глаза наворачиваются слезы. Врач хочет отнять руку, удалиться». Но я вцепляюсь в него неожиданно окрепшими фалангами и заглядываю в глаза. Пожалуйста, доктор, пожалуйста. Шепчу неожиданно сухими, потрескавшимися губами. Прошу вас. О чем именно вы просите, Надежда бросает взгляд на наши сплетенные пальцы и руку не отдергивает. Хороший знак. Мне нужен мой телефон. «Выдаю, наконец. Боюсь моргнуть, чтобы не ослабить давление. Хочу достучаться». «Здесь запрещены телефоны, Надя. Вы получите свои вещи при выписке», — говорит сдержанно. «Но все же я только что заметила, что этот человек умеет сострадать. Здесь не только профессионализм врача присутствует, но и человечность не забыта. Иначе бы он не прогнал Умара, побоялся». Врач вообще сейчас что-то невероятное совершил, да и то, что Баграт ему поддался, у меня до сих пор в голове не укладывается. «Я все понимаю, доктор, правда, но и вы меня поймите. У меня дома бабушка старенькая, я...» Слова застревают в горле, слезы уже грозятся сорваться с ресниц. Я столько времени не знаю, как там мой малыш. Никогда с ним так надолго не расставалась. Я проглатываю всю правду, которая чуть не срывается с губ, и говорю лишь часть ее. Я должна позвонить, сказать, что у меня все хорошо, услышать ее голос. Прошу всего лишь несколько секунд. И обещаю, я все ваши анализы пройду, все обследования. Только умоляю, доктор, дайте мне позвонить домой. Последнее слово выходит едва различимым с хлипом. Умоляю. Врач смотрит в мое лицо секунду, другую, а я замечаю, что мужчина хоть и в возрасте, но крепкий, хорошо сбитый, плечи широкие, говорящие о недюжинной физической силе. Наконец он отнимает свои пальцы и опять накрывает мои дрожащие руки, сжимает коротко. «Хорошо, Надежда, ваша взяла, я распоряжусь. Медсестра передаст вам вашу сумочку, позвоните домой». Так будет правильнее. Это лучше, чем звонок с ресепшен и сообщение пожилому человеку, что внучка в военном госпитале. Можете обнадежить бабулю свою. С вами все в порядке. Организм молодой. Поправитесь. Прикрываю глаза на мгновение, а затем тихо выдыхаю. Спасибо вам, доктор. Присматривается ко мне. Опять собранный, отстраненный, Явный профессионал. «Не меня вам надо благодарить, Надя. Все могло быть гораздо хуже, если бы Умар не разбил свой спорткар в хлам, сбивая вас с неверной траектории и беря удар на себя». Не отвечаю. «Умом понимаю, что прав, но с Багратом у нас все никак как у людей. Поэтому я просто отворачиваюсь и смотрю в сторону окна. Ничего не отвечаю. Врач уходит». А спустя минуты в палату заходит симпатичная молодая девушка в форме медсестрички. Ее глаза горят каким-то озорным блеском, когда она кладет на постель мою сумочку. «Вот, вы просили!» — выговаривает елейным голоском и смотрит на меня во все глаза. «Спасибо», — отвечаю на автомате. Но девушка не уходит, переступает с ноги на ногу, нервничает и нервирует меня поэтому я решаю не тянуть кота за хвост и спрашиваю в лоб. «У вас ко мне вопрос?» Девушка жмется, миловидная личика хмурится, но она не выдерживает и спрашивает. «Простите, а кто вы, господину Умарову?» «Сразу в лоб и без подготовки». «Простите, не сразу нахожусь с ответом». «Это вы меня простите, если что, я не со зла». «Просто язык без костей и...» «На меня иногда нападает, не берите в голову!» «Просто я, как господина Умарова, вижу, у меня всегда ноги подкашиваются. Я даже говорить с ним не могу, если он вдруг обращается. Он у нас нечастый гость, но пару раз его наш главный зашивал. А там такое тело!» «Понимает, что говорит глупость, вспыхивает, теряется» а потом приходит к тому, с чего мы и начали. «Вы... Вы не подумайте ничего. Просто вы первая женщина, которую бизнесмен под личную ответственность оставил. Вот теперь все отделение и гадает, занято ли холодное сердце». На этой фразе девушка звонко смеется. А у меня ее вопрос вызывает непозволительную бурю эмоций. «Кто я для Бограта? «Хороший вопрос. Любовница?» «Бывшая невеста? Почти жена? Одноразовая девка, которую он хочет и пользует?» «Я для него никто», — отвечаю спокойно. «Можете не волноваться с коллективом». Выдавливаю улыбку, надеюсь, выгляжу искренней, и мой оскал не смахивает на иронию. «Кто я для Баграта? Знать не хочу этого. Подумаю об этом, когда тяжесть в висках и затылке пройдет». Девушка улыбается моим словам и не уходит, а я теряю терпение и дергаю за змейку своей многострадальной сумочки. Срываю на ней свою горечь и чудом не отрываю замочек с мясом, так сказать. Вываливаю содержимое сумочки на одеяло. Не стыжусь того, что может быть у женщины в ее личных вещах. Выхватываю старенький телефон. Надо же, даже зарядка немного имеется. Не хочу звонить под прицелом глаз девушки, которую, возможно, приставили, чтобы убедиться, что я сделаю лишь один звонок и не буду волноваться. Уже ни в чем не уверена, поэтому я смотрю на нее самым спокойным видом, улыбаюсь и спрашиваю. «Простите, можно попросить у вас зарядник? Может, есть у кого-то гаджет той же фирмы? Зарядники универсальные, все подходят». Девушка косится на мой телефон, На лице проскальзывает легкое недоумение. Не привыкла видеть такие допотопные модели, особенно у ВИП-пациентов, судя по палате. Медсестра мнется пару секунд, а затем выдает. «Вроде у нашей санитарки нечто подобное имеется. Зарядку не держит особо, так она всегда со своим шнуром приходит. Подождите, я пойду спрошу». «Буду очень благодарна». Говорю спокойно и стараюсь контролировать голос, чтобы не выдать своего ликования. Девушка выходит, а я разблокирую покореженный телефон. Зарядки на один единственный звонок и приватный разговор мне хватит. Остальное неважно. Гудки идут. Один, второй. И с каждым ударом сердца тревога накрывает с головой. «Бабушка, возьми трубку, возьми!» Шепчу одними губами, зависая над пропастью неизвестности. Гудки идут. Ответа нет. Сердце бьется с перебоями. Отрубаю звонок и набираю деда. Когда и там не отвечают, сердце останавливается. Предчувствие чего-то страшного ударяет меня со всего маха, и взгляд начинает метаться по палате в поисках одежды. Останавливаюсь на шкафу, который стоит в углу, заставляю себя встать, нащупываю тапочки, голова кружится. Тошнота подкатывает сразу же, стоит только принять вертикальное положение. Но я упрямо сжимаю губы и с трудом соскребаю себя с кровати, не обращаю внимания. Срываю катетер, не до него сейчас. Иду в сторону шкафа, меня немного шатает. Приходится вытянуть руки, чтобы балансировать. Наконец, дохожу до своей цели и распахиваю створки. Никаких вещей. Только в углу уныло висит больничный халат, который я сдергиваю и надеваю на плечи. Надо будет. Уйду отсюда в халате, в тапках и пешком. Возвращаюсь в кровать и проверяю содержимое сумки. Налички почти нет. На такси до дома не хватит. Выговариваю слова дрожащими губами, впадая в страшную панику, вспоминая, что на кредитке все почищено очередной выплатой по долгу фиктивного муженька. Выдыхаю. На попутке доберусь. Очередная шальная мысль вслух. Голова начинает болеть все сильнее, пульсировать. В висках и затылке ломит. Я в западне, потерялась. Чувствую себя загнанным мышонком, который обречен попасть в мышеловку. Сжимаю телефон в руках. Хочу разблокировать экран, чтобы опять позвонить домой. Но в этот самый миг старенький друг оживает, пиликает входящим. И сердце пропускает удар, когда на экране отпечатывается «бабушка». Сразу же тыкаю пальцем и принимаю вызов. «Бабушка, как брошка! Почему не отвечали на звонки?» «У вас все хорошо?» — тараторю вопросы, пока сердце подпрыгивает в груди. «Наденька, моя хорошая, ты где? Сможешь приехать?» Голос бабушки дрожит, она явно взвинчена. «Смогу!» — отвечаю, сжимая трубку сильнее в пальцах. «Что с Игнатом?» «Ты приезжай скорее, внучка! Я старая совсем перепугалась!» Температура у него не спадает. Сколько градусник показывает? 39 почти. В холодильнике есть суппозиторий в розовой упаковке. Ставила, Наденька, не помогает. 38 было, поставила я, а теперь уже 39, чего только не делала. И сиропчик давала. Он выплюнул, не проглотил. Скорую нужно. Дед уже звонил. Что говорят, когда приедут? Бабуля носом хлюпает. Наденька, они ехать отказались. Сказали, что где-то ЧП и все силы брошены туда. Сказали, что критичная температура — 40. Тогда в скорую звонить. А пока сбивать надо. Прикрываю веки. Собираюсь. Боль в висках отходит на второй план. Концентрируюсь. «Размочи в теплой воде тряпку, бабуль, раздень до нога брошку и оботри. Я сейчас буду». Почти сбрасываю вызов, как слышу взволнованный крик Вениамина Игоревича. «Таня! Таня! Быстрее! У ребенка судороги! Что делать, Таня? Что мне делать? Язык держать?» Что-то падает. Быстрые шаги. Грохот. «Поверните его на бок! Бабуль, не держите язык! «Нельзя! В скорую звоните!» Я кричу в трубку и не понимаю, слышит ли меня на том конце провода. Телефон гаснет в руках, батарейка сдыхает. Перед глазами пелена, слёзы брызгают из глаз. И в этот самый миг дверь в мою палату открывается. Не вижу, кто заходит, кто нападает и пытается уложить меня обратно в кровать. Я сопротивляюсь, как фурия, Единственное, что бьется в голове, освободиться. Кто-то меня резко вздергивает так, что ноги отрываются от пола, встряхивает настолько сильно, что зубы клацают. Пелена спадает, и перед глазами появляется злое лицо Умарова с побелевшими скулами и глазами, которые мечут молнии. «Успокойся!» Цедит так, что страшно стало бы, если б я не знала, что с брошкой беда. Кровати прикую, что творишь, дура? Ты видела, что у тебя кровь из руки хлещет? Не слышу его, говорю отчаянно. Отпусти меня домой, Умаров, мне нужно домой, сейчас же. Тебе лежать надо, прекрати. Рявкает зло и сжимает пальцы на моих плечах еще сильнее. Не прекращу, отвечаю едва слышно но отчаянно, уверенно. Я буду пытаться убежать от тебя столько, сколько смогу, сколько останется сил. На мгновение Умар застывает, вглядывается в мои глаза. Что-то страшное проскальзывает на дне графитовых глаз, когда он спрашивает обманчиво мягко. «Куда ты так бежишь, Надя? Кому?» Прикрываю веки. Все страхи уходят на второй план, все отметается. Единственное, что важно в эту секунду, это спасение моего сына. А дальше? О том, что будет дальше, я подумаю потом. Никто другой не сможет помочь Игнату, только Умаров в силах, у него связи, деньги, власть. А к нам скорая может и не приехать. Сказать, что больной недостаточно болен. Поэтому я собираюсь и распахиваю веки, тону в темных глазах отца своего ребенка и выдаю свою самую страшную тайну. У моего сына Баграт прямо сейчас температура под сорок и судороги. Стоит сказать, как я срываюсь, дыхание вылетает из горла, накрывает пеленой страха, отчаяния и ужаса когда я выдаю надрывно и горько. «Помоги моей брошке! Спаси Игната!» На мгновение лицо Умарова искажается. Кажется, что скулы становятся острее. Он бледнеет. Пальцы впиваются в мои плечи настолько сильно, что шиплю сквозь сжатые зубы. У него радужка пылает, словно магма заполняет до краев, а зрачки пульсируют то расширяются, то сжимаются. Ноздри хищного носа раздуваются. Ощущение такое, что еще мгновение, и Умар буквально оторвет мне голову голыми руками. «Прошу, Баграт, умоляю!» Всхлипываю. «Я готова на колени упасть. Все готова сделать, только спаси. Скорая не едет к нам. Я никогда не оставляла сына так надолго». «Я виновата! Это все моя вина! А за мои грехи расплачивается мой ребенок. Руки разжимаются, и я падаю на кровать. Валюсь кулем, в то время как Умар сжимает и разжимает кулаки, смотрит на меня так, что дыру прожигает. Под ледяной оболочкой у него течет восточная горячая кровь. И сейчас тот случай, когда он позволяет эмоциям проявиться. И от той бури, которую я вижу перед собой, я понимаю, что он может сделать все, что угодно. Но мужчина моргает, делает вдох, один, другой. Наблюдаю, как массивная грудная клетка вздымается. Затем мужчина прикрывает глаза на мгновение, но уже в следующую секунду достает телефон и набирает номер. Ай, болит, с ребенком беда, температура и судороги. Да. Скину локацию. Выезжаем. Умар разворачивается на каблуках и идет прочь из моей палаты. А я понимаю, что поможет, что подключит своего чудо-врача. И еще понимаю, что Боград уходит. Не берет меня с собой. Поэтому совершаю неожиданный рывок. Не знаю, откуда берутся силы. Но я буквально взлетаю с кровати и лечу в сторону двери. Запинаюсь в самом конце и падаю на Умарова который на рефлексах оборачивается и ловит меня в свои сильные и жестокие руки. «Ты что творишь?» — цедит зло. «Я с тобой, к сыну!» Выдыхаю, не моргая. Сердце рвется, мчит к малышу. Я уже мысленно там, посыпаю свою дурную голову пеплом. Я так боялась, что бограт узнает мою тайну, что сама того не ведая, подвергла сына опасности. «Ты на ногах едва стоишь», — выдает, прищурившись. «Я мать! Я умру, если не увижу Игната!» Сжимает зубы. «Не нравится все это!» Окидывает мою фигуру злым взглядом, и ровно через один вдох я оказываюсь на руках у Умарова, который идет по коридорам больницы со мной на перевес, не обращая внимания на персонал, откровенно шарахающиеся при виде нашей безумной парочки. Наконец до меня доходит, что рука болит, и я, прижимая кровящую конечность к себе, сжимаюсь вся. Наш разговор с Умаровым только начался, он не закончен. Я понимаю это по витающему в воздухе напряжению, потому как натягиваются литые мышцы, как сжимают меня в тисках руки. Мы выходим на улицу. Сразу же от холода тело пробирает озноб. Ветер и мелкий дождь заставляют вздрогнуть и клацнуть зубами, в то время как Умар цедит ругательство сквозь сжатые зубы. Перед ним паркуется внедорожник, массивный, тонированный, и Баграт, не церемонясь, закидывает меня на заднее сиденье, а сам командует водителю «Выйди». Мужчина подчиняется без слов, А Умар садится на переднее сиденье и вдавливает педаль газа в пол. Меня вжимает в сиденье, голова идет кругом, подкатывает тошнота. Боград показывает, что церемоница со мной не намерен, а мне и не нужно. Пусть домчит меня до моего ребенка. Тошнота накатывает, и я прикрываю глаза, считаю до десяти мысленно, затем иду от обратного виски болят но я сжимаю зубы когда сознание проясняется выдаю тихо но умар слышит А как же врач карета скорой помощи уже едет хорошо отвечаю еще тише тело пульсирует горит огнем а изнутри меня съедают демоны если с брошечкой что-то случится если мой малыш пострадает слезы обжигают глаза «Моя жизнь катится куда-то не туда с того самого момента, как на горизонте появился Умар. Он вырвал с корнем все, что у меня было. Взамен подарил целый мир. Хрупкий, самый ценный. Он дал мне ребенка. И пусть я живу в аду, но я благодарна Умарову за это чудо. Чудо, которое он попытается отнять, как только узнает правду» молоточки опять долбят по моим вискам, А я почему-то вспоминаю старую притчу про царя Соломона, когда к нему приносят младенца и две женщины спорят: чей это сын. Настоящая мать жертвует всем, отдает свое дитя ради его спасения. И когда слезы опять текут по щекам и сознание начинает ускользать, я почему-то понимаю ту женщину. Сейчас, В эту самую секунду я готова на всё, чтобы только спасти своего малыша. Если бы Боград отказался помогать, я бы призналась, что ребенок его. Я бы все отдала. Скрежет колес говорит о том, что пытка дорогой окончена. Соскребаю себя с диванчика и смотрю в окно. Замечаю у подъезда карету скорой помощи, которая отличается от всех тех, которые видела ранее. Эта машина скорее похожа на реанимацию на колесах и на Марка, которая часто мелькает в западных фильмах. Умаров быстро выходит из машины, а я дергаю ручку, чтобы последовать его примеру. Дверь не поддается, паника накрывает, долблю кулаками в окно. Умар, пожалуйста, выпусти меня, выпусти, дай пойти к сыну. Я кричу и бьюсь в машине. Замечаю, как Баграт застывает, его спина каменеет, и он, наконец, оборачивается ко мне. В два шага подходит и открывает машину. От неожиданности вываливаюсь в руки мужчины, который опять вместе со мной разворачивается и идет в сторону дома, но мы не доходим. В этот самый миг моего малыша выносят на носилках. «Игнат!» Вырывается рыданием, и я буквально выпрыгиваю из рук бограта, забываю все И про боль, и про тошноту. Я бегу к нему босиком, тапки теряются где-то. Ноги шлепают по лужам, и я добираюсь до носилок, вцепляюсь в ручку своего малыша. «Брошечка моя, сыночек!» Рыдаю, и меня отрывают от малыша. Вижу перед глазами лицо врача. Его имя вылетает из памяти. Помню только, как Баграт называл его Айболитом. «Успокойся, Надежда. Мальчик спит. Я забираю его под наблюдение». «Доктор, он... Что с ним?» «Сделаем анализы. Критичного ничего не вижу. Дети до пяти лет часто реагируют судорогами на высокую температуру. У ребенка это первый случай или еще были?» Задает вопрос, продолжает держать мой взгляд. Врач сейчас меня возвращает из шока и ужаса, заставляет мыслить, отвечать. Нет, судорог никогда не было, это впервые. Хорошо. Спокойное собранное лицо врача заставляет и меня успокоиться. Врач окидывает меня взглядом с головы до пят, явно цепляет руку с вырванным катетером, Там уже синяк разливается. Качает головой, и кустистые брови сходятся на переносице. Надежда, садитесь в машину. Я не буду вас разделять. Помещу в одну палату. При условии, что вы будете строго выполнять все мои указания и без фокусов. Касит взгляд на мою руку и скрюченные пальцы, которые сминают медицинский халат. На мгновение теряю дар речи, опускаю веки и выдыхаю с благодарностью. «Я не доставлю вам проблем, всё сделаю ради Игната». Узковатые губы чуть приподнимаются в улыбке, а затем врач переводит взгляд мне за спину, явно играет в гляделки с Умаровым. Наконец отпускаю доктора и опять смотрю на сына. «Такой крохотный, маленький мой». Смотрю на тоненькие кисти рук, цепляюсь взглядом за темные волосики. Наденька. Вылетает на улицу бабушка, кутается в шаль, а я перевожу взгляд на взлохмаченную пожилую женщину, ее прозрачные голубые глаза, наполненные отчаянием и тревогой. За ней появляется и Вениамин Игоревич. Как всегда, молчаливый и собранный, только на этот раз у него сорочка застегнута на перекосяк, и лицо бледное. Прости меня, старую, не досмотрела за малышом нашим, не досмотрела! принимается сходу причитать Татьяна Алексеевна, а у меня сердце сжимается. Подлетаю к женщине и обнимаю ее крепко. «Бабуль, не плачь, все обойдется, ты ни в чем не виновата». «Наденька!» выдает с надрывом и моргает. Вроде только понимает, в каком виде я стою перед пожилой парой, которая приютила меня, приняла как родных меня и моего малыша, зная, что мой фиктивный муж не имеет со мной ничего общего. «Что с тобой произошло, дочка? Почему в таком виде?» Задает вопрос Вениамин Игоревич. «Не решаюсь с ответом. Не рассказывать же мне пожилой паре, что их внучок натравил на меня уголовников, которые чуть не пустили меня по кругу, ну и все остальное. Дрожу вся». Но на помощь неожиданно приходит Умаров. Мужчина делает шаг вперед, становится рядом со мной и выдаёт уверенно: Надежда Юрьевна попала в ДТП. Сейчас ей необходимо побыть под наблюдением врачей. Не волнуйтесь, жизням вашего внука и невестки ничего не грозит. Они в руках профессионалов высокого класса. Бабушка с дедом смотрят в лицо Умарова с каким-то странным выражением. Он их подавляет своей уверенностью, умением управлять людьми. От Баграта веет властью, а от его слов — весомостью. Спустя мгновение дед кивает, словно принимает во внимание сказанное, а затем неожиданно спрашивает. «А с кем имеем честь общаться?» Прикрываю глаза на мгновение. «Если бограт сейчас скажет, что я выкупленная им вещь, подстилка, «Я умру на месте, растворюсь, не выдержу подобного». Но Умар опять не добивает меня, а наоборот заставляет посмотреть на него с благодарностью. Я генеральный директор корпорации, в которой работает Надежда Юрьевна. Сегодня она представляла свой проект, который прошел настолько удачно, что руководящему составу захотелось посмотреть все на местах, так сказать. Но погода сыграла злую шутку. И машины попали в легкое ДТП. Пока мать и сын, оба, должны побыть под наблюдением профессионалов и прийти в себя. Бабушка кивает быстро-быстро. С Игнатушкой и Надей, ведь все будет хорошо, правда? Почему-то адресует свой вопрос не врачу, а именно умарову, на что мужчина утвердительно кивает. Конечно. Все. На дальнейшую дискуссию времени нет. Надежда, прошу в карету скорой помощи. Навестить пациентов сможете на следующей неделе. В выходные клиника для посещений закрыта. Влезает в разговор врач, и я, встрепенувшись, целую старичков и залезаю в машину. Хватаю своего спящего малыша за руку. Чувствую, что температуры у него сейчас нет. Смотрю в сторону пожилых людей и замечаю профиль Баграта. Створки хлопают, отсекая нас сыном от улицы. А я понимаю для себя, что Умаров так и не посмотрел на Игната».